Дано мне тело. Что мне делать с ним, таким единым и таким моим? За радость тихою дышать и жить, кого скажите мне благодарить? Я и садовник, я же и цветок. В темнице мира я не одинок. На стёкла вечности уже легло моё дыхание, моё тепло. Запечатлеется на нём узор, неузнаваемый с недавних пор. Пускай мгновение стекает муть узора милого не зачеркнуть.